Глава вторая. Переночевав ещё одну ночь в эльфийской гостинице, Ханна и Томас решили двинуться в путь. Но прежде чем отправляться на поиски приключений, ребята зашли в харчевню. За завтраком парень продолжал делиться с девушкой своими знаниями об этом мире. Он поведал ей о том, что существует несколько королевств. Например, одни королевства ведут между собой торговлю, Другие же напротив агрессивно настроены по отношению к соседям и часто развязывают войны. Битвы за территории тут не редкость. Всего существует 10 королевств, и у каждого своя неповторимая культура. Хана внимательно слушала информацию о городах, деревнях, правителях и прекрасных столицах. Больше всего её заинтересовало королевство Астра, которые населяли все расы. Кто управляет Астрой? Королева Астрия, владычица неба, эльфийка, что пожелала создать страну, где могут мирно существовать абсолютно все. Там живут искатели приключений, те, кто любит сражаться на арене, и сторонники толерантности. Мы с тобой решили покинуть это место, но не решили, куда пойдём. Получим выбором для нас будет Астра, как мне кажется. Мы можем отправиться на юго-восток в королевство Хейби. Рептилоиды не настолько агрессивно настроены к вампирам, как те же эльфы или демоны. Задумчиво потёр лоб Том и добавил: "Хотя я и выгляжу как рептилоид, но всё же в душе я являюсь человеком. Многие традиции рептилоидов мне чужды. Для меня главное, чтобы ко мне нормально относились. Знаешь, напрягают косые взгляды и перешёптывания за спиной". Вампирус слегка кивнул головой в сторону соседнего столика, за которым сидели эльфы. "Когда решено, идём в Вастрию. Там, где обитают вампиры. Твои собратья живут в королевстве Сангвия на севере и северо-западе, правят ими король и его супруга. Вампиры помешаны на чистоте крови и дикие расисты. Доходит даже до того, что они стараются вступить в брак с родными или двоюродными братьями и сёстрами, чтобы не смешивать абы с кем кровь своего рода. Их соседями являются демоны у вампиров и демонов сложные отношения. Они то воюют, то подписывают мирные договоры и ведут торговые дела, то опять хватаются за оружие. И та, и другая раса сильны, умны и фактически все хороши собой. Вампиры, как и демоны, бывают четырёх воинских классов, а рептилоиды оживилась Хана, заправляя прядьку волос за ушко. Мы можем быть только магами или мечниками. Эльфы, например, только лучниками и магами. Зверолюды только рукопашники. А про орков я говорил ранее. Раньше ещё были ведьмы, но их расу уничтожили. Тут и коту понятно, что они владели только магией. Вставила свои пять копеек девушка. «Да едай, пора выдвигаться». Она быстро расправилась с тушёным мясом, задумчиво повертела глубокую тарелку и поставила её на стол. «Сколько много новой информации, что голова уже квадратная». Вздохнула вампиресса и встала из-за стола. Погодники шли через пшеничные поля. Через некоторое время они заметили пару крупных деревьев и решили сделать привал. Листва в их объёмных кронах приятно шелестела, словно разговаривала с ветерком. Разворыжий закат плавно разливался по небу. Спелые колосья размеренно покачивались, напоминая золотое море. Девушка замерла, наслаждаясь пасторальным пейзажем. Она давно не видела простых красот природы, став пленницей каменных джунглей. Мягкое спокойствие обволакивает и заставляет прислушаться к мелодии сверчков и трели кузнечиков. На душе вдруг становится тепло и спокойно. «Это же хлебушек!» Хан наткнула пальцем в сторону колосьев. «Он самый!» Она сбежала с тропинки и начала кружиться в колосьях, забыв про привал и ужин. Они приятно щекотали ноги и доходили до талии. Прекрати, пожалуйста, ты же портишь урожай эльфов, не топчи пшеницу. Схватился за голову рептилоид. Но девушка лишь хихикнула в ответ и продолжила резвиться. С каждым днём имперасса всё больше понимала, что становится другой. Становится той, кем она всегда хотела быть настоящей собой, уверенной и не скрывающей своей эмоции. Раскинув широко руки и подняв лицо к небу, она закричала: "Я так счастлива!" Корепцелой от недоумья посмотрел на спутницу. Такой престорадости его немного удивил. Весёлый момент был прерван странным оглушительным писком. Вампира собросило в жар. Мгновенно пришло осознание, что это какой-то монстр. В паре метров от неё зашевелились колосся. Она обернулась в сторону Тома. Что это такое? Бежать или драться? Нервная дрожь схватила Хану за руки и начала их трясти. Парень стоял позади вампиресы и, выставив вперёд посох, читал заклинания. Через несколько секунд рядом с девушкой появилась гигантская полевая мышь, размером чуть крупнее немецкой овчарки. Страшно клацая хищными зубами и размахивая тремя хвостами, напоминающими хлысты, она бросилась на хану. Том не успел прийти ей на выручку, ведь сам стал жертвой трёх грызунов. Жуткая тварь повалила вампиресса на спину и укусила ногу выше колена. Хана всеми силами пыталась бросить себя разъярённого грызуна. Однако мышь не собиралась сдаваться и всё нарывило укусить оппонентку за лицо. Уловив момент, девушка схватила лежащую рядом с собой палку и со всей силы воткнула в тварь. Мышь тут же перестала атаковать. Жалобно взвизгнув, она повалилась рядом с Ханой. Тяжело дыша, девушка попыталась встать. но не вышла. Из рваной раны обильно лилась кровь. Наконец старый птелой удалось избавиться от последнего противника. Наполовину обогленная тушка рухнула на землю. "Ты как?" рванулся парень к Хане. "Вроде жива". Том помог встать девушке и осмотрел её рану. Полуживая мышь жалобно попискивала, закрыв глаза. Реттелоет взмахнул посохом, но девушка остановила его, схватив за руку. "Не убивай мышку". «Но ведь она ранила тебя! Это неразумное животное!» Превозмогая боль, девушка присела на корточки и выдернула из грызуна палку. Она приложила руку к её шелковистой тёплой шкурке и погладила умирающую палёвку. В этот момент её посетила странная мысль. Она прикоснулась рукой к своей ране и, испачкав руку в крови, приложила её к ранению мыши. Кровь вампира смешалась с кровью грызуна и та стала приходить в себя. Рана затянулась на глазах, а сама мышка значительно уменьшилась в размерах. Она с радостными писками бросилась к той, которую еще недавно хотела убить. Удивленный рептилоид не мог поверить своим глазам. Взяв на руки раненую спутницу, которая прижимала к груди грузуна, он понес ее в сторону деревьев. Применив магию и зелье, остановил кровотечение и вылечил хану. Плохо, что у тебя нет самоисцеления. Почему твоя кровь излечила и трансформировала мышь? Не знаю. Зато она теперь мой друг. Назовой её Мыша. Привет, мышонька. Ты такой лопуся. О, господи, за что мне всё это? простонал Томас. Почему тебе в голову пришла такая идея? Я видела в кино, что вампиры исцеляют людей своей кровью. Когда я дала ей свою кровь, то пожелала, чтобы она стала моим питомцем. Мышь отозвалась радостным писком и вильнула хвостиками. Посмотри, какая она милаха. Ах, эти усики и глазки-бусинки. Она покорила меня. Это милаха чуть не отгрызла тебе ногу, покачал головой парень. Планы меняются. Мы идём дальше. Ночевать надо вдали от этих полей. Неизвестно, сколько ещё таких милашек нападёт на нас. А можно мышь уйдёт с нами? Капрашальчески улыбнулась Хана и похлопала ресничками. Бери свою мышь, но следи за ней. В полночь путненьки пришли к небольшому поселению эльфов. Сколько нам ещё идти по эльфийским землям? Несколько недель. Ого, прикрой, пожалуйста, свои бесстыжие виты и питомца спрячь, скомандовал Том. Ребята вошли в постоялый двор, взяли недорогую комнату и тут же отправились на боковую без лишних разговоров. Незадолго до рассвета путники проснулись от шума на улице. Парень распахнул деревянные ставни на окнах и ужаснулся. Городишко был объят пламенем. По улочкам носились сельфы с вёдрами воды. Другие же бежали с ценными вещами из горящих домов. Хана приблизилась к дому и отаропела. Противный запах гари защекотал ноздри. Только не это. Пожар словно преследует их по пятам. "Бежим!" выкрикнула она, натягивая сапоги. Схватив мышку, она ринулась прочь из комнаты. Прихватив на ходу походную сумку, Том последовал за новой знакомой. Огонь ещё не дошёл до гостинницы, но здание через дорогу пылало как факел. Том схватил вампирессу за руку. и они побежали со всех ног по центральной улице. Лавируя между напуганными эльфами и горящими домами, вскоре они добрались до окраины. Пожар еще не завладел этой частью поселения. Однако наши герои не решились остановиться и побежали в сторону леса, который еще не тронула губительная стихия. Бежать пришлось длительное время, и вот они наконец оказались у берега озера. По vampires'е риптило это стало рухнули рядом с водой и долго не могли отдышаться. Какой кошмар. Я тут недавно, но складывается такое впечатление, что каждодневные пожары тут в порядке вещей. Последнее время пожары захлестнули эти края по вине орков. Эльфы и орки-соседи, и лес, разделяющий их королевства, часто становится местом битвы. По военному договору воевать этим расам можно только в том лесу. при этом орки или наёмники, что работают на них, проникают на другие территории для наухих и устраивают поджоги. Эльфы тоже хитрят по-своему и совершают различные диверсии. Что за лес, тот, через который мы бежали от твоих похитителей, дурдом, проборчала сквозь зубы Хана и поджала губы. Пискнула мыша и, запрыгнув на живот хозяйки, начала топтаться по нему своими крохотными лапками. Ты тоже испугалась? Ласка вопросила девушка зверушку и потрепала её по спинке. А в чём ты её несла, пока мы бежали? У тебя же нет сумки. Я посадила её в грудь и слегка придерживала рукой, думаю, ей понравилось между моих мягких прелестей. Парень пожалел о том, что он не мышь. Прохлада и свежесть исходящие от воды немного успокаивали нервы. Пойдём искупаемся. Искупаемся голыми. Содрожно сглотнул Том. Что за пошлые мысли? Можно в одежде, а потом мы замучаемся её сушить. Нет, не в одежде ни голыми я с тобой купаться не буду. В редина. Театрально надула губки Хана. Тогда и искупаемся по очереди. Чур я первая. Рептилоид спрятался за деревьями и отвернулся от озера, дабы не смущать Хану. При этом ему было тяжело совладать со своей фантазией. В голове то и дело возникали похотливые картинки с пышногрудой вампирессой. Он зажмурился и начал твердить вслух: "Нельзя думать как похотливый самец, нельзя думать как похотливый самец". Закончив одни процедуры, барышня промокнула мокрое тело тряпицей, что нашла в походной сумке Томаса, и оделась. "Если ты подглядывал, то я тебя убью", коснулась она плеча парня. "Нельзя, нельзя". продолжала бормотать Том. С тобой всё в порядке? Ой, прости, вздохнул юноша. Можешь купаться? Кстати, моя цифра на плече изменилась. Теперь у меня второй уровень. Я искупаюсь и потом поговорим, поспешил к озеру парень. Крептялойт погрузился по шею в прохладную воду и почувствовал бодрость и лёгкость в теле. Анна хотела полюбоваться у краткой на Тома, но поняла, что это будет неприлично, и решила заняться завтраком. Нарезав тёмный хлеб и сыр, сотворила бы тереброды. Эх, жаль, что нет термоса с горячим чаем или чашечки кофе. Кушили ребята молча. Где-то вдалеке пела погливая птичка, овсянка. Утренний пейзаж действовал умиротворяюще и помог отбросить мысли о ещё недавнем побеге из горящего городка. Молчание прервал Томас, решивший поделиться с попутчицей планами. Итак, «У нас два варианта развития событий». Услышав эту фразу, Хана перестала жевать и уставилась на парня. «Мы можем пойти коротким, но опасным путём, или же безопасным, но более длинным. Он пролегает через все города и деревни эльфов». «Денег у нас немного, чтобы останавливаться в каждом городе в гостинице. Да и сегодняшний пожар безопасным никак не назовёшь», произнесла Хана. «Вынужден с тобой согласиться». Проблема, что у тебя нет оружия для путешествия по опасным локациям. Оно очень нужно. Это просто чудо, что ты смогла победить мож девятого уровня и при этом приручить её. Аномалия какая-то. Не суди это от мира по стандартам компьютерной игры. Ты ведь сам говорил, что он стал другим и таким же реальным, как наша земля. Верно. Теперь можно ожидать что угодно. Снаткай тревоги про говорил в том Однако мне действительно будет трудно выживать без оружия, вздохнула Хана. На хороший меч нужны деньги, а без меча их не заработать. Замкнутый круг какой-то. Что-нибудь придумаем, утешал её Том мягкой улыбкой. Отбросив сомнения, наши герои отправились коротким путём. Через некоторое время они оказались в дубовой роще. Погода стояла ясная, и солнечный свет резал глаза. Вампир широко зевнула, пожмурилась и прибавила шаг, чтобы не отставать от Томаса. Осмотревшись, она поняла, что помимо дубов, тут полно других растений. Папоротник, валерьяна и разнообразные травы радовали взор и наполняли воздух приятным запахом. Над головами чирикали птицы, соревнуясь между собой в певческом искусстве. «Это место не выглядит каким-то жутким и опасным. Пока нам везет Хана. И все идет гладко». Но нужно быть начеку. В дубовых рощах водятся платоядные кабаны. Услышанное и напугало девушку. Она стала напрягать слух и обоняние, чтобы почувствовать врагов заранее. Ханна стала похожа на натянутую пружину, и рептилоид сразу заметил это. Да не напрягайся ты так, улыбнулся парень. Вижу ты не робкого десятка, но я рядом и постараюсь защитить. При нападении всегда держись позади меня и не лезь на рожон. «А ты не можешь мне наколдовать какую-нибудь силу?» «Увы, но я только могу тебя излечить!» Томас понял, что начинает привыкать к обществу вампиресы. И ему всячески хочется помогать ей. За дубовой рощей скрывалось несколько заброшенных деревень, облюбованных чудовищами. О них он решил умолчать, чтобы не пугать лишний раз спутницу, и повел ее другой тропой. Однако эта тропа вела в лес, где хозяйничали разбойники». Если выбирать между монстрами с их боссами и разбойниками, то лучше выбрать последних, ведь те не настолько сильны, и с ними можно договориться. Однако про разбойников потом тоже решил пока не говорить Хани. Внезапно посреди дороги ребята обнаружили двух убитых кабанов. Томас осмотрел свежие тушки. Они даже не успели остыть. Мы можем устроить себе роскошный обед. Тем более охотника поблизости нет. Кажется, кабанов бросили. Какое расточительство, облезнула Хана, представляя шашлык. Набрав хвороста, ребята разожгли костёр и принялись готовить. Ох, какой запах! Я сейчас захлебнусь слюной. Потирая руки, выплыла вампиресса и неторопливо обошла костёр по кругу. Она медленно втянула воздух носом. Мясо начало приобретать приятный аромат, но чувствовалось что-то ещё. Хм. Что же это? Нет, это не запах, а что-то тревожное и явно не съедобное, Ханна нахмурилась, а затем вопросительно посмотрела на спутника. "Тихо", прошептал Том, демонстративно прижимая палец к губам, и замер. Оба почувствовали чьё-то присутствие. Энергия этого существа пугала. Томас ёрка схватил посох и держал его наготове, чтобы применить заклинание. Лампераса тоже вспылашила с не на шутку. и подобрала камни размером с теннисный мячик. Лучше уж хоть какое-то оружие, чем ничего. Послышался хруст веток и звук, похожий на рык. Она ожидала увидеть разъярённого зверя или чудовище, но никак не человека с рогами буевала. Наверное, это демон, подумала Хана. Крупный парень, покачивая широкими плечами, быстро приблизился к тому. Эй, засранцы, решили пожирать за чужой счёт. Это твои кабаны? прищурил недоверчиво глаза о том. Именно не успела ты идти за хворостом, а вот тут хозяйничает. Незнакомец поймал удивлённый взгляд Ханны и начал двигаться в её сторону. Прости любезный, но когда мы нашли эти тушки, никого поблизости не было. Да и времени прошло достаточно. Неужели ты так долго собирал хворост? Мы за твоё отсутствие уже успели не только развести костёр, но и приготовить мясо. Он мне чело рептилоид. «К чему ты клонишь, зеленомордый?» Ядовито выплюнул рогатый и почему-то усмехнулся. «К слову, где же твой хворост?» Не унимался Томас. Незнакомец скривил недовольное лицо и стукнул с досады кулаком об дерево. На него и рядом стоящую хану посыпались листья. Девушка вздрогнула и выронила камень из руки. «Твою мать, да что ж за день сегодня такой? Не что с вами драться за собственную добычу? Хорошо!» усмехнулся парень и положил руку на рукоять меча, что висело у него на поясе. Постой, тут много мяса, всем хватит. Хана встала перед незнакомцем. Если хочешь, мы заплатим за этих кабанов. Эй, а Эй, а ты меня не Эй, а ты меня не забыла спросить? Уже распоряжаешься моими деньгами. Эй, а ты меня не забыла спросить? Уже распоряжаешься моими деньгами. Хана проигнорировала Тома и заглянула в лицо незнакомцу. Несмотря на то, что выглядел он пугающе, во взгляде читалась лишь усталость, а не злость. "Почему у тебя паутины на рогах и мусор в волосах?" спросила она парня и ловко сняла паутину с его головы. "Не твоё дело", огрызнулся рогатый. "Не прикасайся ко мне, кровосос". Кыш энергично замахал он рукой в сторону Ханы, словно она назойливая муха. "О'кей". Выдавила из себя вампиресса и посмотрела на незнакомца как на психа. Я просто хотела помочь. Томас решил вмешаться, понимая, что знакомство не клеится. Я использовал свои возможности и увидел, что ты действительно сражался с кабанами, а потом решил ими полакомиться. Это же надо быть таким неуклюжим, чтобы заблудиться во время поисков хвороста, упасть в кусты, а затем и вовсе угодить в эльфийскую ловушку. Всё сказал «Думаешь, я сейчас буду восхищаться твоим навыком провиться?» Парень прошёл мимо рептилоида и нарочно задел его плечом. Отойдя на пару метров, он принялся отряхивать широкие чёрные брюки, что походили на юбку, от репьёв и пыли. Затем распустил огненно-рыжие волосы, собранные в конский хвост, и начал пальцами выбирать мусор. Хана заметила, что на накачанных руках и торсе, помимо татуировок, полно ссадин и царапин. Девушка следила за красавчиком, не шелохнувшись. Неужели все демоны так чертовски привлекательны? Она видит уже второго демона за свою жизнь, и он тоже сногсшибателен, как и Кай. Каждое движение ловкое, уверенное и сексуальное. Бедра с выпирающими косточками, на которых едва держатся штаны, слегка приоткрытый рот завораживают. Какой-то природный магнетизм с толикой опасности – Словно передний прекрасный лев, который может в любую секунду атаковать. Эм, прости, ты демон? Переминаясь с ноги на ногу, спросила Хана. И что, ты не в сангве, чтобы указывать мне? Ваша клыкастая братия, ваша клыкастая братия. Демон не договорил и ловким движением подвязал свои волосы белой лентой. Стоп, стоп, стоп. Не агресь. Эта девушка не имеет никакого отношения к королевству вампиров. «Да, она вампир, но полный нуб и не кусается», – проговорил Томас дружелюбным тоном. «Ладно, хрен с вами». Отмахнулся рогатый и присел на землю около костра. После уговоров ханы незнакомец согласился принять помощь от рептилоида. Как и всегда, Томас использовал магию воды, чтобы омыть и залечить раны. «А без водных процедур нельзя было обойтись», – возмутился демон. «Сидишь рядом с огнем, сейчас обсохнешь». Невозмутимо ответил Том и присел рядом. Принимали пищу все молча. В воздухе витало нервное напряжение. Хана пережёвывала мясо и думала о том, что не хватает приправ к и соли. Да и от овощного гарнира она бы не отказалась. Внезапно вспомнилась её уютная квартирка, коллекция мягких игрушек, любимый диван. Сразу захотелось поваляться на нём с книгой или смартфоном в руках. листать фотографии любимых певцов и актёров в интернете. Отдельной темой для маленьких мечтаний стали сладости, кофе и сигареты. Девушка понимала погубность своих мимолётных желаний, но от сигаретки и чашечки бодрящего напитка она бы точно не отказалась. Ханна прикрыла глаза и представила кусок свежеиспечённого яблочного пирога, присыпанного сахарной пудрой. Эти белые крупицы на выпечке ей всегда напоминали заснеженное рождественское утро. На секунду даже причудился сладкий аромат с нотками ванили и яблок. Побыв в новом мире всего несколько дней, девушка начала понимать, что её унылая, но комфортная жизнь была не такой уж и плохой. Да, теперь она может вести себя как хочет, не думать о том, что подумают люди из её прошлого. Однако чудовище начлек в гостиницах с клопами, купание в озере и другие факторы, мягко говоря, не радуют. Теперь в ней есть что-то, что сделало её раскрепощённее и помогает говорить без запинки с незнакомыми мужчинами. Но стоят ли эти мужчины внимания? Привыкшая к городской жизни, она даже не имела представления, как выжить в подобных условиях. Чувство благодарности к тому росло, Если бы не он, то её уже давно растерзали бы звери или изнасиловали орки. Фу, какая гадость. Ушло лучше стать обедом гигантской мыши, чем секс-игрушкой уродливого орка. Девушка аж нервно передёрнула плечами от отвращения. Хана, как тебе кабанье мясо? А? Что? Растерянно посмотрела вампирес на атома. Ах, мясо, прости, я задумалась. Жирнее, чем свинина, да и запах другой. «Но есть можно. Хотя я предпочитаю йогурт или фрукты». Демон изогнул бровь и раздраженно перебил девушку. «Ха! Ты еще о ресторанной еде вспомни. Мы тут все выживанием заняты, поэтому жри, что есть. Жизненомирцев во всей красе». «Я это прекрасно понимаю. Кстати, ты так и не сказал нам свое имя?» «А вы и не спрашивали». Прошамкал с набитым ртом рогатый. «Меня зовут Хана Мурасаки». Моего спутника Томас. А это мыша. Девушка достала из карпешона плаща мышку и показала её. Мария Макихиро буркнул парень. Впервые вижу питомца у кровопийцы. Или это твой десерт? Ничего подобного. Мыша мой друг, немного рассердилась она. Нам пора заканчивать трапезу, мягко произнёс Томас, растирая руки около огня. Это игра, протянула задумчиво вампиресса и посмотрела куда-то вдаль. Это не игра. Добро пожаловать в Джирая, детка. Согнул языком Акихиро и потянулся. Пламя костра и потрескивающий хворост немного успокаивали. Девушка потёрла пальчиками веки, чувствуя усталость и сонливость. Затем она широко зевнула и, присев под рядом стоящий дуб, заснула.